Глава четырнадцатая. Сокровищница Волны мирно колыхались, светели все те же Дей и Энна, а мне казалось, что зеленоватое небо этого мира рухнуло на мою голову, придавив неподъемные глыбы разочарования. В спешке я с трудом натянула джинсы на мокрое тело, а дальше, дальше я просто не знала, что дальше делать. Кричать? И кто меня здесь услышит? Ругаться? Какой в этом толк? Эти парни умели быть предельно настойчивыми, а я оказалась наивной дурой, доверившейся кучке незнакомцев. Как говорится, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Чем больше я думала о своём будущем, тем яснее осознавала, что не прощу такого предательства. Просто не смогу вытравить из себя это чёрное чувство. Где он появился довольно быстро. Он замер напротив меня с непривычной серьёзностью, глядя в глаза. Без этой их не всегда уместной весёлости и почти юношеского азарта дракон выглядел пугающе строгим. Жёсткое и хищное лицо с волевым подбородком и пронзительными зелёными глазами, мощное, но гибкое тело истинного воина и оценивающий взгляд Ренген. Где второй? Или решили издеваться надо мной по очереди? Зло усмехнувшись, спросила я. Нет, я не излишне самоуверенна и не очень смелая, но промолчать просто не смогла. предпочитая знать, чего бояться. "Успокойся, Лека, ты всё неправильно поняла", тихо уверенным голосом произнёс Дион, внимательно наблюдая за мной. "Правда? То есть ты не хочешь сделать меня своей. Тогда зачем мы здесь?" настороженно спросила я, боясь радоваться. "Сейчас не имеет значения, то чего я хочу. Я собираюсь просто показать тебе нашу солом сокровищницу. Все считают, что драконы утаскивают невест в пыльные пещеры и там держат бедных женщин вaperти до тех пор, пока те не устанут сопротивляться. Раньше у моих соплеменников не было необходимости кого-то переубеждать, но я хочу, чтобы ты сама всё увидела, поняла нас, спокойно ответил мужчина, выдывая у меня облегчённый вздох. Так ты принёс меня сюда, чтобы я оценила условия проживания вашей будущей жены, чтобы развеяла страхи кандидаток? Поинтересовалась я, чувствуя себя полной дурой, развела тут драму. Но на самом деле парни просто серьезно подошли к поиску второй половины. Мне нет дела дачи их-то страхов. Я хочу, чтобы сокровищницу увидела ты. Безкомпромиссно заявил дракон, немного смущая меня. Дион направился в сторону скалы по узкой тропинке, которую я раньше не замечала, а я пошла за ним. Дион, ты извини меня. Просто ты так выразился, что я подумала, в общем, я была не права. Смущённо пробормотала я: "Радуюсь тому, что дракон сейчас не видит моего покрасневшего лица". Мужчина ничего не ответил, только отодвинул широкие листья местных пальм, пропуская меня к вполне удобной широкой лестнице, непонятным образом выдавленной в сером камне скалы. "Как странно. Мы были совсем рядом, но я не видела ни тропинки, ни этих ступеней", призналась я. Оглянувшись на полоску пляжа, где мы недавно отдыхали, ничего удивительного. Это место сокровищница. Если я сейчас не был рядом, то ты ничего бы не нашла даже с помощью магии. Здесь мы прячем самое дорогое, что может быть у драконов нашу избранницу. Поэтому должны быть полностью уверены, что она будет в безопасности, сказал Дион, удивляя меня. Забавно, в наших легендах считается, что представители вашего народа В пещерах скрывают горы золота, с улыбкой призналась я. Мы любим собирать всякие безделушки, в том числе золотые. Но это просто забава, а комфорт и безопасность пары это серьёзно, терпеливо пояснил мне мужчина. Кстати, сейчас где он был каким-то другим, собранным, спокойным и строгим, совсем не таким, как я привыкла его видеть. Я ещё не решила, нравится мне такая переменна или нет. Поэтому просто прислушивалась к хриплому мужскому голосу и внимательно наблюдала за драконом. Осторожно придержав меня за талию, дракон коснулся большой ладонью едва заметного выступа, открывая удобный проход внутрь скалы. Под потолком летали уже знакомые фонарики, ярко освещавшие помещение, от чего тонкие прожилки в камне загадочно сверкали, привлекая моё внимание. Коридор привёл в огромный зал. со светлыми полированными стенами, высокий сводчатый потолок, мраморный пол, устланный роскошным белым ковром. Низкие, но удобные на вид диваны, накрытые мягкими шкурами зверей, стеллажи с книгами, обеденная зона с резным столом из красного дерева и стульями в комплект. Большое окно с видом на море и, конечно же, огромная кровать с балдахином из невесомого светлого шёлка. Это было одно большое помещение. Но талантливо поделена на зоны. Всё выглядело красиво, практично и уютно. Не было ощущения, что мы где-то в пещере. Скорее походило на номер дорогого отеля, хотя я тот ещё знаток роскошной жизни. Нет, мы с родителями не безбетовали, но не могли позволить себе подобных излишеств. Вы всё здесь оборудовали сами? уточнила я, осторожно касаясь гладкого ворса мехового пледа. Конечно. Ни один дракон не пустит свою сокровищницу чужаков, озадачил меня Дион, открывая окно. Свежий бриз всколыхнул занавески из шёлковой ткани булдахина, наполняя воздух запахом моря и цветов. "Но меня же ты пустил?" указала я на явное противоречие в словах Диона. "Ты особый случай", мягко улыбнулся мужчина, открывая дверь большого шкафа, оттуда вынул полотенце и стопку одежды. "Хочешь принять душ?" Правда, женской одежды тут пока нет, но ты можешь надеть мою домашнюю рубашку, а твои вещи пока поместим в очистительный короб. Через полчаса будут как новые. Сделал мне заманчивое предложение Дион. Кожу тянуло от морской воды, да и мокрое белье с песком в джинсах радости мне не добавляли, но кое-что смущало. С чего этот ты так резко поменял отношение? То вы издевали меня своими шуточками, а тут ты взял и показал самое святое. Да ещё и предлагаешь едва ли не осквернить свою сокровищницу, подозрительно прищурив глаза, спросила я. Ты милая, забавная, непредсказуемая и сама провоцируешь поиграть. Мы любопытны по своей природе, а ты сладкая и так ярко реагируешь, что удержаться просто невозможно. Но сейчас больше не буду. Ты провалик, ангелочек. Мы немного перегнули палку. Тебе нужно отдохнуть, ответил Дион в очередной раз лишая меня слов. Воспользовавшись моим удивлением, дракон мягко, но настойчиво проводил меня в просторную ванную комнату, оставляя меня одну. "Я уже ничего не понимаю", пробормотала я, стаскивая с себя влажную одежду.